Голдун опустил метлу. В его поведении появилось нечто похожее на растерянность. Кэрри стиснула руки и раскокоталась. Чарльз взволнованно прошептала она. Это же мисс Прайс. Этот последний вой — ее. Голдун опомнился от удивления. Дважды подпрыгнул и завыл снова. Это был всем воям вой. Он длился и длился. Кэрри представляла, как он отзывается эхом в рифах над лагуной и темнеющим морем. Потом колдун замолчал. Он словно хотел сказать «Попробуй лучше, если сможешь». Мисс Прайс облизала губы и повела плечами. На этот раз раздался свист, до того мучительно пронзительный свист, что его больно было слушать. То земцы заерзали, у Кэри перехватило дыхание, а колдун зажал ладонями уши и завертелся волчком, словно этот острый, как кончик иглы, звук причинял ему боль. Когда он остановился, танцоры зашептались. Тогда колдун развернулся в их сторону и злобно на них уставился. Хрмф! хрюкнул он и снова приблизился к мисс Прайс. Та взглянула на него бесстрастно. Темные очки пришлись тут очень, кстати. Кэрри скрестила большие пальцы. Она припомнила слова мисс Прайс насчет того, как мало заклятий она помнит наизусть, и как все вылетает у нее из головы, когда она волнуется. «Давайте!» Мисс Прайс выдохнула Кэри. Она готова была скандировать, как болельщик на футбольном матче. «Мисс Прайс! Мисс Прайс!» Колдун схватил метлу и раскрутил ее в воздухе. Та со свистом описала круг и вернулась, медленно вращаясь. Он поймал метлу, не глядя другой рукой. В толпе послышался одобрительный шепот, и колдун несколько раз довольно подпрыгнул. Мисс Прайс рассмеялась. «Бог ты мой!» — подумала Кэрри. «Она не волнуется!» Колдун уставился на мисс Прайс. Она сидела совершенно спокойно, подозрительно спокойно, но что-то все же происходило. И вот ребята увидели, что между мисс Прайс и землей просвет, который все увеличивается. Не меняя положение, мисс Прайс поднялась в воздух на три фута. Туземцы восторженно перешептывались. Мисс Прайс удерживала позицию. Гэри видела, что зубы ее стиснуты, лицо покраснело. — Держитесь, мисс Прайс, — шептала она, вцепившись в локоть Чарльза. — Держитесь! — неожиданно мисс прайс резко потеряла высоту и шлепнулась на землю по выражению боли на ее лице керри поняла что она прикусила язык зато лианы у нее на руках разорвались от удара мисс прайс сунула пальцы в рот словно желая проверить на месте ли язык потом потерла запястье и оглянулась на ребят колдун диковинными скачками несколько раз пронесся вокруг костра Он вопил, он размахивал метлой. Кэрри заметила, что всякий раз, когда он приближается к туземцам, те отодвигаются. Когда колдун решил, что зрители находятся под должным впечатлением, он прекратил свои выходки и отшвырнул метлу. Потом присел на корточки и пристально на нее посмотрел. В воздухе витало ожидание, и что-то не давало Кэрри отвести взгляд от мисс Прайс. «Гляди!» — вдруг взволнованно прошептал Чарльз. По кругу зрителей пролетел вздох и довольный шепот. Метла двигалась неровно, рывками, словно ее подтягивали на веревке, а она придвигалась к колдуну. Сам колдун сидел неподвижно, как каменное изваяние, и, казалось, молча подзывал ее к себе. Мисс Прайс подалась вперед. Темные очки она сдвинула на лоб, и Кэрри наконец увидела выражение ее лица. Это было лицо человека, глубоко заинтересованного. Мисс Прайс посмотрела на метлу чуть подольше, а потом снова надвинула на глаза очки, наклонила голову и, похоже, вообще задремала. В нескольких футах от колдуна метла остановилась. Колдун поднял голову, взглянул на зрителей, потом на мисс Прайс, та по-прежнему сидела, опустив голову на грудь. Тогда колдун чуть подвинулся вперед, поближе к метле. — Журничает в ярости! — прошептал Кэрри. Метла снова пришла в движение, только на этот раз она скользила к мисс Прайс, и не рывками, а плавно и уверенно. Колдун поспешно занял прежнюю позицию. Метла остановилась. «О боже мой!» — воскликнула Кэрри. «Этого невозможно вынести!» И вновь неохотно рывками метла поползла к колдуну. Мисс Прайс еще ниже опустила голову и стиснула руки. Метла нерешительно помедлила, а потом одним броском скользнула по песку. Прямо ей на колени. Мисс Прайс крепко ее охватила и откинула голову. Колдун вскочил, трижды подпрыгнул, взвыл нечеловеческим голосом и стал приближаться к мисс Прайс. В руке его блеснуло что-то длинное и острое. Сжимая метлу, мисс Прайс твердо посмотрела ему в лицо. Ноги ее были связаны, убежать она не могла. Кэрри вскрикнула и закрыла глаза, но Пол, сидевший рядом на корточках, взволнованно закричал. «Дым!» «Желтый дым! Мисс Прайс, вы так можете даже лежа!» Мисс Прайс бросила в его сторону благодарный взгляд. Она сделала вдох, потом протянула руки к колдуну, словно пытаясь отгородиться от него метлой. Он замер, согнув колени и готовый к прыжку, но вдруг как-то съежился, уменьшился и начал оседать, как будто таял от жара костра. Затаив дыхание, ребята смотрели, как колдун становится все меньше и меньше и, наконец, превращается в крошечный золотой шарик. Едва различимый на песке «Видите?» — завизжал Пол «У нее получилось, она не смогла этого сделать быстро Но все-таки у нее получилось» Кэрри наклонилась «Чтобы получше разглядеть» Шарик неожиданно подпрыгнул Кэрри вздрогнула Пол расхохотался, он пришел в страшное возбуждение «Это же дым, дым!» — верещал он «Пустяковый дымишка, Дурацкий старый дым!» Кэрри шлепнула его Тихо прошипела она. «Мы еще не спаслись!» Танцоры подозрительно молчали. Они явно боялись. Боялись дыма. Боялись мисс Прайс. Боялись даже ребят. «Кэрри!» — позвала мисс Прайс. Она разглядывала лианы, которыми были связаны ее ноги. Кэрри побежала к ней, Чарльз и Пол следом. «Придется вам держаться за метлу. Это будет трудно, но не слишком долго. Надо добраться до кровати. Как только я закричу, кричите тоже. Это поможет медле подняться». «Вчетвером, на метле!» — ахнула Кэрри. «Я знаю. Опасно. Конечно. Но это наша единственная надежда. Пол может сидеть у меня на коленях, но вам с Чарльзом придется висеть. Так не забудьте, как только я закричу, вы все кричите тоже?» Мисс Прайс посадила Пола на колени и обеими руками ухватилась за прутья. Кэрри и Чарльз взялись за палку. На минуту мисс Прайс прикрыла глаза, припоминая заклинание, Дымок исчез. но танцоры, наблюдавшие за ними, неожиданно двинулись вперед. Мисс Прайс поспешно пробормотала. «Глаз, тритона, пять акрит, сера, жаба, аконит, луна, свети, метла, лети». На слове «лети» голос ее повысился до пронзительного крика. Ребята присоединились к ней. Метла приподнялась над землей. Кэрри и Чарльз повисли на руках. «Лети!» — взвизгнула мисс Прайс, подгоняя метлу. «Метла» сделала еще одну героическую попытку — Вихляясь, она медленно пошла вверх. Тузевцы ринулись вперед, сверкнули ножи, но Кэрри и Чарльз болтались в воздухе вне досягаемости. Зато Кэрри заметила, как один из дикарей вставляет в лук стрелу. «Лети!» — снова пронзительно крикнула мисс Прайс. Ради бога прибавил Чарльз. С него соскальзывали пижамные брюки, и он чувствовал себя весьма уязвимым. Может быть, это неожиданное добавление к заклинанию пришпорило метлу? А может, по другой причине. Только она внезапно взмыла вверх. Костер и жестикулирующие танцоры остались далеко внизу. Путешественники поднялись над освещенными луной деревьями, а впереди мерцало море. Метла проседала и пошатывалась, но решительно направлялась к рифам. Кэрри и Чарльз держались из последних сил. Руки их одеревенели и едва не отрывались. Холодный ветер насквозь продувал пижамы. Над лагуной Метлу занесло в сторону, и она в изнеможении начала снижаться кругами. Кэрри напрягла глаза. Ей были видны только буруны, буруны и брызги. Одна вода. Неужели кровать утонула? «Ай!» — закричала Кэри, когда метла, увеличивая скорость, устремилась прямо к волнам. И в этот момент она увидела кровать. Она стояла все там же, на пологой полоске песка, но едва не очутились на кровати, как в море, Начала расти, набирая высоту и закручиваясь, огромная волна. «Загадывай, Пол, загадывай!» — взвизгнула Кэри. Потом их накрыла волной. Захлебываясь, вымокнув до нитки, они цеплялись за скользкие прутья кровати. Пол, видно, все-таки загадал желание. Кровать покатилась, накренилась и нырнула в пространство. Тимаре дело по мере того, как они со свистом проносились сквозь нее — Вокруг постепенно разливался бледный свет, приобретая то золотой, то розовый, то голубой оттенки. Оттенки переплетались, как цветы в букете, схваченном голубой лентой. Кэрри пригляделась и вдруг узнала этот букет. Утреннее солнце светило на обои в спальне пола.